Глава семьдесят вторая. Меня хорошо сделал любимый, что пришел домой и раз устал. There is not a place like home, сказала Ливейра примечание. Ничего нет лучше дома, английский конец примечания. Ну ка, выпей еще маты, только что заварила. Когда закрываешь глаза, он кажется еще крепче, просто чудо. Давай, я посплю немного, а ты почитай пока какой-нибудь журнальчик. Хорошо, дорогой, сказал Хикрептон. Вотирая слезы и стала искать идиллию просто из послушания, потому что читать все равно бы не смогла. Хикрептон, да, любимый, не расстраивайся, старуха. Ну, конечно, не буду золотко. Погоди, я сменю тебе холодный компресс. Я скоро встану и мы с тобой прошвирнемся по Альмагро. Может, там цветной фильм музыкальный идет. Завтра, любимая, а теперь лучше отдохни. Когда ты пришел, у тебя лицо было... Такой работы ничего не поделаешь, но ты не волнуйся. Послушай, как в ступеса заливается. Наверное, корм задают божьи твари, сказал их икрептом. Вот он и благодарит. Благодарит, повторила Оливейра. А как ещё отблагодарить того, кто держит его в клетке? Животные этого не понимают. Животные, повторила Оливейра. В скобках глава 77.